Обратите внимание на стоическое, как правило, спокойствие сильных героев в голливудских фильмах. Их сложно оскорбить и выбить из седла. Сила должна быть руководима умом, иначе она саморазрушительна, как мусульманский мир. Что такое вообще оскорбление и обида? Это спонтанная реакция организма на взламывание чьими-то словами привычных психологических конструкций. Мы живём в мире условностей. Например, есть такая условность: если тебя оскорбляют, нужно обидеться. Это забито настолько прочно, что срабатывает автоматически, вне сознательного контроля. Скажем, у блатных оскорбительным считается слово козёл а слова «солнце» — нет, поэтому при произнесении разных звуков, обращенных к животной машине уголовного типа, автоматическая реакция машины будет разной. В одном случае, при употреблении звукового ключа «козел» вы вызовете на биохимической фабрике форсированную подачу адреналина и чувство сильнейшего эмоционального дискомфорта. В другом случае, При употреблении звукового ключа солнце реакция будет нейтральной или недоуменной. В разных обществах и культурах предрассудки разные, и потому звуковые и жестовые ключи тоже разные. Скажем, если в России вы покажете собеседнику два пальца, это будет означать два или Виктория. А в Ирландии те же два пальца неприличный, оскорбительный жест. Пилота американской компании American Airlines, Дейла Робина Херша, оштрафовали за то, что он в Бразилии показал служителям закона средний палец. Как сказал бразильский офицер, это признанный во всём мире оскорбительный жест. Другими словами, бразильцы знали, что в ответ на показ оттопыренного среднего пальца им положено оскорбиться. И исправно оскорбились. Хотя ни единого пса у них этот палец не отнял. Однако бразильцы свято соблюли международные нормы. А вот судья одного из американских штатов оправдал молодого автолюбителя, который показал фаг старому автолюбителю оправдал на том основании, что в современной молодёжной субкультуре данный жест встречается столь часто, что давно потерял своё оскорбительное значение. А старичок это просто не знал и по ошибке обиделся, сам виноват. Строго говоря, виноват всегда тот, кто обиделся, а не тот, кто обидел, потому что оскорбиться это всегда выбор самого субъекта. Нельзя обидеть человека извне. Он всегда обижается сам, изнутри. Так кто же должен отвечать за его решение, кроме него самого? Если мусульмане, прослушав про карикатуры, решили включить обиду, кто виноват, кроме них самих? Другое дело, что простоватый и недалёкий человек, дурак Давайте обойдемся без ложной политкорректности и будем называть вещи своими именами. Почти всегда обижается автоматически, не задействуя голову. Но на то он и дурак, чтобы голову вообще редко включать. Дурак живет автоматически. Ему плюнули в рожу, он обиделся. Ему сказали, что его мама шлюха, он оскорбился. Потому как дураку с детства внушили, что мама это святое, и если кто-то будет говорить в адрес мамы какие-то и какие-то слова, необходимо срочно начать испытывать негативные эмоции, потому что это правильно, и так поступают все. В этом смысле дураками всегда очень просто управлять поскольку простейшими ключами ведущий может вызвать в их ведомых организмах разные эмоции. Но разве нежелание думать может служить оправданием преступления? Разве отказ думать и отдача себя на воле эмоциональных волн — это оправдание? Если да, то оправдать можно любые преступления, просто объявив себя обиженным. Однако я убежден, что... В цивилизованной стране обида, равно как и алкогольное опьянение, должна служить отягчающим вину факторам. А по-чуевски списывать свою обиду на других лиц, требуя за свою обиду наказать других, а не себя, вверх инфантилизма — это сродни крику ребенка, который требует от мамы наказать пол, на который он упал. Хотя, возможно, Чуев искренне верит или хочет верить, что его заставили обидеться противные другие люди. Твердили, понимаешь, без умолку, обидься, Чуев, обидься, картинки разные показывали, кодовые звукосочетания произносили. Вот Чуев и не выдержал, поддался давлению, расклеялся, расплакался. Такое часто бывает в детском саду. Ты дурак, «Нет, я не дурак. Нет, ты дурак. Нет, не дурак. Нет, дурак, дурак. И-ы-ы-ы!» <связыв> Убедили. Только Чуев не так долго сопротивлялся, как этот детсадовский мальчик. Если, сопоставив все вышеизложенное, вы сделаете вывод, что Чуев дурак, я не буду с вами спорить, замечу лишь, что за выводы, сделанные слушателем, автор никакой ответственности не несет. Чуев гений Но вот один малознакомый мне юноша, обдумывающий житье, в процессе размышлений над карикатурным скандалом явил с собою блистательный пример дурацкой обидчивости. Он заявил буквально следующее. «Конечно, мусульмане были правы, что обиделись, ведь для них Мухаммед как мама. Да, публикация была не в мусульманском мире, а в Европе, но мир — это одна большая коммунальная квартира». Представьте себе, что ваш сосед повесил у себя в комнате на стенку фотографию вашей мамы и стал кидать в неё дротики. Разве вы не станете ломиться к нему, чтобы прекратить эти оскорбления? Разве фотографию можно оскорбить, не понял я? Она же не живая. Мою маму, а не фотографию, воскликнул юноша. Так он же не в маму бросает дротики. Он их в бумагу бросает, недоуменно сказал я. Но на бумаге-то мама настаивал юноша. Хоть стой, хоть падай. Бумажная мама обиделась. Вот вам типичный пример совершенно неосознаваемого рецидива магического мышления. Древний дикарь верил, что влияя на изображение или куклу, можно причинить реальному человеку реальный вред. Современный дурак в это не верит но темные глубины его души не могут вытерпеть, когда некто отрицательно влияет на знакомый ему образ. «Да», — почти кричал этот горячий и глупый юноша, — «любой нормальный человек будет ломиться в дверь с молотком, чтобы наказать этого соседа, заставить его прекратить издеваться над мамою. Он считает себя нормальным, представьте себе». Он считает себя нормальным, вламываясь в чужую комнату, чтобы отнять чужое имущество, фото и дротики, после чего избить хозяина молотком. А вот просто иметь свое имущество и распоряжаться им по своему усмотрению, например, дротики в него метать, для него представляется ненормальным, для него свят образ, в этом имущество и состоит разница между цивилизованным человеком и дикарем. Для цивилизованного гражданина человек важнее идеи, образа, а для дикаря идея важнее человека. Что такое оскорбление государственного флага? Ответьте мне, как можно оскорбить цветную тряпку? А ведь за это мифическое преступление В разных странах реальных живых людей реально могут посадить. Дикарство это когда тряпка или любой другой тотем или фетиш становится важнее человека. И любая страна, даже полагающая себя цивилизованной, которая содержит подобную статью в уголовном кодексе вот ровно на эту статью и является нецивилизованной, дикарской. Новая мораль цивилизованного мира предполагает свободную публикацию любых материалов, даже если группе граждан А эти материалы активно не нравятся, просто потому, что они могут нравиться группе Б. Чем интересы одной группы предпочтительнее интересов другой? Ничем. Чем интересы датчан, любящих посмеяться над карикатурами, хуже интересов мусульман, любящих на карикатуры пообижаться. Здесь я позволю себе процитировать себя же по книге Конец феминизма. Сильный и умный никогда не обижается на шутки, не считает нужным. А вот закомплексованный, глупый и слабый постоянно. Человек недалёкий и неуверенный, априори считающий себя хуже других, Всегда найдёт повод обидеться, поскольку ото всех ожидает наезда оскорбительных намёков, подсознательно полагая, что только этого он и заслуживает.